Первое выступление РИД На следующий вечер, когда на Домен Лерос спустились сумерки, Клод вышел на городскую площадь. Сценой ему служил треснувший фонтан с чашей, полной снега и листьев. Обот заледенел, но Клод не поскользнулся ни разу. Он задорно плясал и ловкими пальцами наигрывал на мандалине бодрую мелодию. Зрители одобрительно кричали. Некоторые разошлись по парам и кружились в безумном танце, смеясь, а другие бросали под ноги Серафине лепестки цветов. Ее голос звенел над толпой. Страстный, неземной, слишком прекрасный для человека. Когда я угрюмо натянул кожаные штаны, моя мать протянула мне свою чашку с розовой жидкостью. Жители деревни делали из лепестков роз свое собственное вино. «Попробуй, это может помочь!» Я вскинул бровь и снова поправил штаны. «Очень сомневаюсь!» Мадам Лабель надела для выступления новое платье. Черно-белое, броское. Края ее маски были обшиты нелепыми помпонами. Что ж, по крайней мере, никто не покушался на нее с сурьмой. Мои же глаза чесались и горели огнем. Зенна мне так и не рассказала, как смыть все это и не ослепнуть. Хуже того, рубашки для выступления Деверо мне все-таки не предоставил. Пришлось нацепить плечевой ремень прямо на голую грудь. Я, конечно, надел пиджак для приличия и чтобы согреться, но сомневался, что выступать мне позволят в нем. Я твердил себе, что все это к лучшему. Если среди зрителей вдруг окажется шассер, он точно меня не узнает. Ему и в голову не придет, что его капитан, некогда великий, и станет разгуливать без рубашки или метать ножи, или красить глаза, или носить маску с рогами. Вид у меня был совершенно несуразный, унизительный. Меня захлестнуло стыдом от пришедшего на ум воспоминания. Знаешь, не так уж страшно иногда просто хоть немного пожить. Лу, я шоссер. Мы не можем вот так резвиться. С крыльца пекарни я наблюдал, как Бо пробирается через толпу в плаще с капюшоном и с жестяной банкой в руке. В другой руке он держал деревянную косу. Деберо счел, что это будет уместным дополнением к его зловещему костюму. В переулке позади нас. Тулус и Тьерри обустроили палатку для своих услуг. Заманивали слабых духом обещаниями славы и счастливого будущего. Женщины расхаживали мимо них, хлопая ресницами и посылая им воздушные поцелуи. «Я никак не мог взять это в толк». «Они хороши собой», — объяснила мадам Лавель, усмехнувшись, когда Тулус поймал и поцеловал руку одной из девушек. «Нельзя винить их за это». А вот я мог, и очень даже винил. Если по украшенным перьями нарядам местных жителей можно было судить, дом Энли -Рос был странным местечком. Молодость и красота — не преступление, Рит. Она указала на юную девушку, которая стояла ближе всего к нам и последнюю четверть часа наблюдала за мной. Смелая, светловолосая, с пышными формами. У тебя и самого немало поклонниц. Воздержусь, спасибо. Ах, да, мадам Лабель подмигнула своим собственным почитателям. Я и забыла, что беседую с Ридом, святым и непреклонным. Я не святой, я женат. На ком же? На Луизе Ляру? Боюсь, такой девушки не существует на свете. Мои пальцы замерли на рукояти ножа. А как зовут меня, мамон? Услышав это слово, она изумленно застыла. Я ощутил прилив злорадства: Дигори, Леон, Лабель? Может быть, мне выбрать самому? Когда мадам Лабель не ответила и залилась краской, беспомощно открывая и закрывая рот, я отвернулся и продолжил вертеть в руках нож. Человек и его имя ни одно и то же и мне плевать, что написано на дурацкой бумажке. Я принес Лу клятву, и буду ей верен. К тому же, — пробормотал я, — эти девушки смахивают на птиц. И они не Лу. Думаешь, Луиза никогда не носила перья в волосах? Мадам Лабель хохотнула и вновь стала прежней. Это лебединые перья, мой милый мальчик, и мы носим их чтобы почтить деву. Видишь костер? В следующем месяце на имболк селяне разожгут его, и могу тебя заверить, ровно тем же занималась Луиза каждый год с самого своего рождения. Я с любопытством присмотрелся к девушке и к тем, кто стоял рядом с ней. Люди хлопали и топали ногами под музыку Клода, радостно крича. Пальцы их были липкими от медово-миндальных оладий, От печенья с розмарином, от булочек с семечками. Я нахмурился. На площади так и кипела жизнь. Ни следа страха и опаски. Они не боятся праздновать имболк. Ты забрел далеко от Цезарина, мой дорогой. Мадам Лабель похлопала меня по колену. Я запоздало обернулся и оглядел двери всех магазинов на улице. Ни единого объявления о розыске. Я не знал, снял ли их Клод или сами селяне. На севере давние обычаи распространены более широко, чем ты думаешь. Но не волнуйся, твои братья слишком бестолковы, чтобы постичь истинный смысл лебединых перьев и костров». «Они не бестолковы», — ответил я безотчетно. И тут же втянул голову в плечи, когда мадам Лабель усмехнулась. Но мне ведь пришлось просветить тебя, верно? Как ты можешь осуждать свою собственную культуру, если ничего о ней не знаешь? Я и не хочу ничего о ней знать». Тяжело вздохнув, мадам Лабель закатила глаза. «Материны титьки, ты впрямь ведешь себя, как ребенок». Я изумленно обернулся к ней. «Что ты сказала?» Она вздернула нос, сложив руки на коленях. Само воплощение изящества и хладнокровия. «Материны титьки» — это весьма распространенное ругательство в шато. Я могла бы рассказать тебе все о том, как там живется, если бы ты соизволил, наконец, прочистить уши. Я ничего не хочу слышать про титьки своей матери. Чувствуя, как пылают щеки, Я встал, не желая и думать о подобной картине. Не про мои, неблагодарный ты болван. Матери, триединой богини. Когда женщина носит во чреве ребенка, ее грудь набухает, готовясь к кормлению. Нет, я яростно затряс головой. Нет, нет, нет, нет. Мы не будем это обсуждать. Честное слово, Рит, явление... «Естественнее этого на свете просто нет». Мадам Лабель похлопала по сиденью рядом с собой. «Однако тебя взрастили в исключительно мужском окружении, поэтому я прощу твою незрелость в этот «да сядь ты уже, Господи Боже!» Она поймала меня за запястье, когда я попытался сбежать, и усадила рядом. «Знаю, что обсуждать с тобой подобное довольно опасно, но я все же должна попытаться». Я заставил себя посмотреть на нее. «Что обсуждать? Грудь?» Мадам Лабель снова закатила глаза. «Нет, Луизу!» Увидев мое изумление, она продолжила. «Ты уверен на ее счет?» Этот вопрос, такой неожиданный и абсурдный, ошеломил меня. «Ты шутишь?» «Боюсь, что нет». Она помедлила вероятно, тщательно обдумывая, что сказать. Разумно с ее стороны. Обсуждать подобное со мной и впрямь было опасно. Вы познакомились совсем не так давно. Насколько хорошо ты в самом деле ее знаешь? «Лучше, чем ты», — прорычал я. «Сильно в этом сомневаюсь. Моргана была моей дражайшей подругой детства. Я любила ее, а она меня. Мы были ближе сестер». И что? И то, что я знаю, как пленительны могут быть женщины из рода Леблан. Будто почуяв, как во мне поднимается волна гнева, мадам Лабель отобрала у меня нож и спрятала к себе в сапог. Быть рядом с ними — значит любить их. Они свободны, обузданы, ни в чем не знают меры. Они вызывают зависимость, поглощают нас. Благодаря им мы чувствуем себя по-настоящему живыми. У меня задрожали руки, и я стиснул кулаки. Но также они и опасны. С Луизой твоя жизнь всегда будет такой, как сейчас, в бегах, в укрытиях, в борьбе. Ты никогда не познаешь мира. Не узнаешь, что такое семья. Тебе не постареть вместе с Луизой, сынок. Так или иначе, Моргана этого не допустит. От слов мадам Лабель у меня перехватило дыхание. Отдышаться я смог не сразу. Нет, мы убьем Маргану. Луиза любит свою мать, Рид. Я снова яростно затряс головой. Нет, все дети любят своих матерей. Даже если отношения у них непростые. Она глотнула вина в упорне, глядя на меня и только наблюдая, как танцует Деверо. Его музыка глухо ревела у меня в ушах. «Но сейчас мы говорим не об отношениях матери Лу с ней или со мной. Мы говорим о вас двоих. Нисхождение Лу уже началось. Его признаки мне знакомы». Мадам Лабель кивнула в ответ на мой невысказанный вопрос. «Да, тоже произошло с Марганой. Остановить это ты не сможешь и замедлить тоже. А если попытаешься, пропадешь и сам». «Ты ошибаешься», — ответил я злобно, едко, но мадам Лабель не отпрянула. Ее голос лишь исполнился еще большей силы и решимости. «Очень на это надеюсь. Я не желаю Лу этой тьмы, и уж точно не желаю ее тебе. Поразмысли как следует над своим решением, сын, я уже давно все решил. Не так уж много на свете безвозвратных решений». Доверой и Серафина завершили свою песню под громкие рукоплескания. Я смутно вспомнил, что настала наша очередь выходить на сцену, но не сдвинулся с места. Мне хотелось схватить мадам Лабели, трясти за плечи, пока она не поймет. «Не так уж много на свете безвозвратных решений», — так она сказала. «Вот только я уже убил архиепископа, и это изменить я никак не мог» а даже если бы мог, не стал бы. Я солгал, когда сказал, что все решил. На самом деле решать было нечего. Выбора не было сейчас и не было никогда. Я любил Лу. И если мне придется бежать, скрываться и сражаться ради этой любви, я готов на это до конца моих дней. Я молю тебя выбирать разумно, сказала мадам Лабель, поднимаясь на ноги. Взгляд ее был очень серьезен. История Луизы не приведет к счастливому финалу, только к смерти. Будь то дело Рук Морганы или ее самой, той девушкой, которую ты полюбил, она не останется. Я все равно буду ее любить. Благородные слова. Однако ты никого не обязан любить беззаветно, уж поверь. «Мне это известно не понаслышке. Если человек приносит тебе больше боли, нежели счастья, тебе позволено отпустить его. Ты не обязан идти следом за ним во мрак». Мадам Лабель пригладила юбки, протянула мне руку и повела меня к сцене. Пальцы ее были теплыми. Они не дрожали. «Отпусти ее, Рид, пока она не забрала тебя с собой». Мне удалось не проткнуть свою мать кинжалом. Обливаясь потом, я бросил последний нож, отвязал мадам Лабель от доски и двинулся прочь сквозь толпу женщин, которые наблюдали за представлением. Они хихикали. Светловолосая девушка как будто бы преследовала меня. Куда ни посмотри, везде была она с двумя подругами. Хлопала ресницами. Касалось меня словно ненароком. Это раздражало. Я приметил в толпе Бо и направился к нему. «Вот!» — я схватил его за локоть и подтолкнул к девушкам. «Отвлеки их!» Из-под его капюшона послышался лукавый смешок. «С удовольствием!» Я ускользнул, прежде чем девушки успели последовать за мной. Повозки доверо Веро стояли в переулке за палаткой Сен-Мартенов. Я надеялся, что там никто меня не потревожит. Удастся подумать немного, переодеться наконец, мыться как следует. Я пробирался через толпу и в полухо слушал Зенну, кляня ее за сурьму. Что ж, по крайней мере, Зенна не стала красить мне губы в синий цвет, как самой себе. Она вскинула руку, начиная представление, и под ее ярким плащом блеснуло серебристое платье. На запястьях зенны сверкали браслеты. «Внемлите! Пусть трепет посеет среди вас сей мрачный, неслыханный дивный рассказ». Ее голос стал выразительней, насыщенней, мелодичней. Зрители притихли. «О грозном драконе, прекрасной девице, И пылкой любви, что огнем завершится. Ясно, стихи. Я шел дальше. Как и ожидалось, пиджак доверо у меня забрал. Ветер холодил мою обнаженную кожу. Тараск был чудовищем лютым и гневным. Марта же доброй и кроткой девой. Все в толпе замерли, слушая историю, даже дети. Я фыркнул и зашагал быстрее, дрожа от холода. Он пламя изверг и, сомкнувши глаза, Марта мольбу вознесла в небеса. Наконец я сбавил шаг. Остановился. Невольно обернулся. Лицо Зенны было наполовину скрыто в тени. Она вскинула голову и сложила руки в молитве. «Избави, Создатель мой рот от огня!» «Пусть зверь пощадит их, возьмет лишь меня!» Зов ее эхом пронзил небосвод, И Тараск острый взор обратил к ней с высот. Зенна распростерла руки, И развивающийся плащ у нее за спиной В мерцающем свете стал походить на крылья. Казалось, у нее даже засверкали глаза, «Что за кушанье манит меня так дразняще. Нет ничего ее голоса слаще. Я обгладаю ее до костей. И на землю Тараск опустился за ней. Несмотря на холод, я не двигался с места. Что-то в голосе и лице Зенны меня заворожило. Мне вспомнились слова матери. Тулус и Тьи Сен-Мартен, а может быть и Зенна с Серафиной, не те, кем желают предстать. Вместе с остальными я зачарованно слушал, а Зенна продолжала свой рассказ о том, как семейство Марты, обезумев от страха, отдало ее дракону на заклание, как Тараск взял ее себе в невесты, и они полюбили друг друга, как, в конце концов, Марту одолела тоска, и ей захотелось вернуться на родину, где отец в тайне поджидал ее с волшебной цепью с ее помощью он заковал тараска и сжег собственную дочь на костре. На этом зенна посмотрела прямо мне в глаза в ее взгляде сверкала искренняя ненависть я и сам ощутил, как она пылает у меня в груди. к концу голос зенны стал еще громче набрал еще большую мощь. Сотряс с небеса зверя яростный рев, и вырвался он из волшебных оков. Жестоко и быстро свершилась расправа. Злодеев тотчас же Тараск обезглавил. Я увидел, как на другом краю площади светловолосая девушка рыдает бок в плечо, рыдает в голос, но я не мог осуждать ее за это. Теперь бороздит он небесный простор, Скорбя о любимой своей до сих пор. Земли солью он губит и сушит посевы, И не сможет никто избежать его гнева. Внемлите! Пусть трепет посеет среди вас сей горький, Печальный, трагичный рассказ о грозном драконе, Погибшей девице и о гневе его, Что огнем завершится. В последний раз Зенна тяжело выдохнула, и пар точно дым облачком сорвался с ее уст. Воцарилась мертвая тишина. Ничуть не смутившись, Зенна припала к земле в великолепном поклоне. Плащ заструился вокруг нее волнами звездного света. Так она и стояла, пока зрители, наконец, не обрели дар речи. Они рассыпались в аплодисментах даже громче, чем после выступления Деверо и Серафины. Я уставился на нее. Своими словами Зен натворила нечто немыслимое. Когда она сказала, что Клод собирает вокруг себя лишь самых исключительных людей, я не слишком ей поверил, но теперь понял, теперь ощутил. Я не знал в точности, что за чувство испытал но приятным назвать его было нельзя. Мое лицо запылало, горло сдавил ком. На короткие мгновения Тараск показался мне реальным, более чем реальным, и мне стало по-настоящему жаль чудовище, которое похитило себе невесту и обезглавило ее родных. Родных, которые ее сожгли. Никогда прежде я не задумывался о женщинах, которых сжег. Даже об Эстель. Я думал только о Лу, а она была другой. Лу не была подобна остальным ведьмам. «Как удобно!» — сказала она перед нашей разлукой. «Ты просто видишь то, что хочешь видеть». Выходит, я тоже сжигал своих соплеменников. Я никак не мог бы узнать об этом, но если бы узнал, такого откровения я бы не выдержал. Не смог бы вынести последствий, не смог бы искупить боль, которую причинил, искупить любовь, которой лишил людей. Когда-то я считал, что ведьмы вовсе не способны на любовь, но Лу доказала мне обратное. Мадам Лабель и Коко доказали мне обратное. Возможно, Лу не была подобна остальным ведьмам. Возможно, это они были подобны ей». Обескураженный этим открытием, я бросился к повозкам, не замечая никого вокруг, но остановился, когда чуть не шип с ног маленького мальчика и поймал его за воротник, чтобы удержать на ногах. «Je suis пробормотал я, отряхивая его рваное пальто. Плечи мальчика были очень худы и голодом. Он прижал к груди деревянную куклу и кивнул, не поднимая глаз. Не желая его отпускать, я спросил, «Где твои родители?» Мальчик указал на фонтан. Зенна как раз вышла на бис. «Я не люблю драконов», — прошептал он. «Вот и умница». Я посмотрел ему за плечо на палатку Тулуза и Тьери. «Ты идешь туда?» И снова мальчик кивнул. «Что ж, может, не так уж он и умен?» Я его отпустил. Но когда дошел до янтарной повозки, не удержался и оглянулся. Мальчик вошел в палатку к близнецам. Лица Тулуза я не видел, но лицо мальчика мог разглядеть. Он попросил погадать ему по кристальному шару. Когда Тулуз разместил шар на столе между ними, прямо рядом с коржком благовоний, я напрягся. У мальчонки... Явно и без того было мало денег. Не стоило ему тратить последнее на колдовство. Вмешаться я не успел. Кто-то поймал меня за локоть. Я тут же потянулся к ремню, но замер, узнав Тьери. Волосы его были зачесаны назад, подчеркивая острые скулы и черные глаза. С едва заметной улыбкой он отпустил меня и кивнул на палатку. Я нахмурился, глядя, как мальчик дает Тулузу свою куклу. Только теперь я осознал, что это поделка из дерева. У нее были рога и копыта. Приглядевшись, я смутно узнал силуэт. Такой же был на этикетке Винолу. Я попытался, но не смог вспомнить, как называется это существо. Тулуз бережно взял куклу одной рукой, а другой погладил хрустальный шар. В тумане показались образы. Уже знакомый мне рогатый человек, властитель всех растений и зверей, и крылатая женщина с облачным венцом. Третьей появилась женщина с плавниками. Мальчик радостно захлопал, глядя, как она мчится по волнам, и рассмеялся чистым искренним смехом, Я нахмурился еще больше. Когда через минуту мальчик вышел из палатки, у него в ладони все еще лежала монетка. Нет, целая горсть. Тулус ничего у него не взял. Напротив, дал еще. Я изумленно смотрел, как к столу подходит старушка. — Почему ты не разговариваешь, Тьери? — спросил я. Он отозвался не сразу. Но я ощутил его взгляд. Почувствовал, как он размышляет над ответом. Но больше я ничего не сказал. Только смотрел, как Тулуз указывает на хрустальный шар. Старушка, однако, протянула ему руку, и Тулуз стал рассматривать линии на ее ладони. Морщинистые губы женщины расплылись в улыбке. Наконец Тири вздохнул. А затем... Я услышал у себя в мыслях голос, невозможный, но совершенно реальный, как у Тулуза, только мягче, бесконечно ласковый. Мы с Тулузом выросли на улицах Амандина. Мне стоило бы удивиться, но нет, только не после всего, что я уже видел, после всего, что сделал. Отчасти я обрадовался своей правоте, Тулуз и Тири Сен-Мартены были ведьмаками. Отчасти же, однако, радоваться этому я не мог. Я мог лишь смотреть на пожилую даму в палатке Тулуза. Он касался ее ладони, а она как будто бы молодела с каждым прикосновением, хотя черты ее оставались неизменны. Кожа дамы разовела, глаза прояснялись, волосы блестели все ярче. «Мы воровали, чтобы выжить». Вместе со мной Тьерри наблюдал, как его брат помогает старушке вновь ощутить себя красивой. Поначалу были просто карманниками, воровали тут и там по кроне другой, чтобы купить еду и одежду. Но Тулузу все было мало. В конце концов он стал грабить людей побогаче. Графов, маркизов, даже герцогов. Он печально мне улыбнулся. К тому времени Тулус понял, что истинное богатство кроется не в украденных безделушках, а в знаниях. И мы стали похищать не драгоценности, а тайны и продавать их тому, кто заплатит больше. Прославились этим мы быстро. В конце концов, человек по имени Гри завербовал нас к себе в команду. Тьери вздохнул и посмотрел на свои руки. Однажды Тулус с Гри повздорили. Тулус пригрозил раскрыть его тайны, а Гри отомстил ему, отрезав мне язык. Я в ужасе уставился на него. «Он отрезал тебе язык?» В ответ Тири медленно открыл рот. У него в горле шевелился обрубок языка. Я испытал прилив тошноты. «Но ты ведь...» «Ничего дурного не сделал. Почему наказали тебя?» «Улицы беспощадны, охотник. Повезло тебе никогда этого не познать. Они меняют человека, ожесточают. Тайные ложь, необходимые, чтобы выжить, забыть их не так-то просто». Он снова посмотрел на брата. «Я не виню тулузов, произошедшем. Ему казалось...» что он поступает как нужно. Но ведь ты из-за него лишился языка. Гри знал, что заставить моего брата молчать проще всего, если пригрозить мне. Так и вышло. В ночь, когда я лишился голоса, та же судьба постигла и моего брата. С тех пор Тулус стал хранителем людских тайн и изменился к лучшему не в силах осмыслить такую силу духа, такое смирение, такое непоколебимое спокойствие, я перевел разговор в другое русло. Ты и сказал, что утратил голос, но ведь я ясно слышу его в своих мыслях. В ту ночь мы с братом обнаружили в себе колдовство, и я уже заплатил цену молчания. Наши предки позволили мне общаться с людьми иным путем. Это меня заинтересовало. То есть, до того вы не знали, что колдовство вам подвластно. К моему удивлению, на этот вопрос ответил не Тьери, а Деверо. Он подошел к нам, пряча руки в полосатых карманах. А дед Деверо был все в то же пальто с огуречным узором, под которым виднелась рубашка в горошек. На шляпе Клода с каждым шагом подпрыгивала павлинье перо. Скажи мне, Рид, если бы ты никогда прежде не видел красного цвета, ты бы знал, как он выглядит. Узнал бы его, к примеру, вон в том кардинале. Он указал на крышу пекарни, где сидела красная птица. Будто почуяв наши взгляды, она вспархнула вверх. Э, -э нет. «А как ты думаешь, смогла бы эта птица летать, если бы всю жизнь считала, что этого не умеет?» Я нахмурился, а Деверо сказал, «Всю свою жизнь ты подсознательно подавлял в себе колдовство, мой милый мальчик, и высвободить его после подобного уже не так-то легко. Судя по всему, тебе пришлось увидеть бездыханное тело своей жены, чтобы суметь сделать это». Я сощурился. Откуда вы знаете, кто я? Вскоре ты поймешь, что я знаю очень многое, чего мне знать не полагается. Боюсь, это не слишком приятное следствие знакомства со мной. Смех Ери эхом разнесся в моих мыслях. Это верно. А. А вы? спросил я, отбросив все предосторожности. «Деверо знал, кто я такой и что я за создание. Не было смысла притворяться в обратном. Вы — ведьмак, месье Деверо? Если на чистоту он весело подмигнул мне и направился к площади. Нет, этого достаточно для ответа на твой вопрос». Когда он исчез в толпе, мне стало не по себе. «Нет», — проворчал я. Старушка встала и тоже собралась уйти, но прежде крепко-крепко обняла Тулуза. «Если бы я сам не видел перемен, которые в ней произошли, то поклялся бы, что это совершенно другой человек». Тулуз поцеловал старушку в щеку, и она покраснела. Этот жест, такой чистый и невинный, остро полоснул меня по сердцу. Все произошедшее, как и загадочный уход до Веро, просто... Выбило меня из колеи. Я словно утратил почву под ногами. Это невозможно. Магия не может быть такой. Тьери положил руку мне на плечо. Ты видишь в колдовстве оружие, Рид, но ошибаешься. Оно просто есть. И только нам решать, использовать ли его во вред людям или же... Вместе мы наблюдали, как Тулус заправляет цветок женщине за ухо. Она широко улыбнулась ему и исчезла в толпе. «Воспасение!»